Пока места успела изумиться, пока еще собиралась понять, он уже всунул ей в руку пятидесятирублевую, снял мантилью с платком и накинул все на плечи и на голову Настасье Филипповне. Слишком великолепный наряд ее бросался в глаза, остановил бы внимание в вагоне, и потом только поняла девушка, для чего у нее купили, с таким для нее барышом ее старую,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 Выходило, стало быть, что одной ей он нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город. Час спустя он уже был в Петербурге, а в десятом часу звонил к Рогожину. Он вошел с парадного входа, и ему долго не отворяли. Наконец отворилась дверь из квартиры старушки Рогожины, и показалась старенькая, благообразная служанка». — Парфена Семеновича дома нет, — возвестила она из двери. — Вам кого? — Парфена Семеновича. — Их дома нет. Служанка осматривала князя с диким любопытством. По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома и один ли воротился вчера? Служанка продолжала смотреть, но не отвечала. «Не было ли с ним вчера здесь вечеру, Анастасия Филипповна?» «А позвольте спросить, вы кто таков, сами изволите быть?» «Князь Лев Николаевич Мышкин. Мы очень хорошо знакомы. Их нету дома -с. Служанка потопила глаза. «Анастасия Филипповна?» «Ничего я этого не знаю -с. Постойте, постойте. Когда же воротится?» «И этого не знаем-с». Двери затворились, князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника. — Парфен Семенович, дома? Домас. Дома-с. — Как же мне сейчас сказали, что нет дома? — У него, сказали? — Нет, служанка от матушки ихней. А к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер. — Может, и вышел, — решил дворник, — ведь э, не сказывается. Иной раз и ключ с собой унесет, по три дня комнаты запертые стоят. — Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был? — Был. Иной раз с парадного кода зайдет и не увидишь. А Анастасии Филипповны с ним вчера не было ли? — Этого не знаем. Жаловать-то не часто изволит. Кажись бы, знамо было, как бы пожаловала. Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты, окна половины заняты его матерью, почти все были отперты. День был ясный, жаркий, князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна. Не только они были заперты, но почти везде были опущены белые сторы». Он стоял с минуту, и странно вдруг ему показалось, что край одной из сторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина. Мелькнуло и исчезло, тоже мгновение. Он подождал еще, и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час. А кто знает, может, оно только померещилось. Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны.